12 декабря. Жо. Париж. Если кто и умеет меня удивить, так это мой лучший друг, который уже раз до крайности удивил. Ну ты даешь. Давид Андерсон. Где ты выкопал это имечко? Если бы у меня был сын, я бы назвал его Давидом, и я обожаю русалочку Ганса Христиана Андерсон. Знаешь... Как я запаниковал, когда твоя невестка спросила, как меня зовут, и так ведь чуть себя не выдал, назвав свой мнимый приступ ангаром. Нет, шпион из меня получился бы никудышный. Зато актером ты был бы гениальным. Предпочитаю неврологию», — говорит именитый профессор Тирисер Фати, приканчивая пирог с сыром, который в мини-поле подают к оперативу. «Ты свой не будешь или как? Бери его себе». «Жизнь — штука несправедливая. Он ест волю и остается тощим, а я должен во всем себя ограничивать, иначе превращусь в жирного пузана». «Она считает, что ты хороший, только невыносимый», добавляет мой друг, изучая меню. «Ты знал про ее братишку? Возьму-ка я суп-пюре из китайской каштановой тыквы, взбитой с белыми грибами и орехами. братишку впервые слышу. А я закажу воздушный омлет из куриных яиц с икрой морского ежа. Срабатывает рефлекс. Все еще срабатывает. Я ищу в меню, что бы ты выбрала. Карпаччо из морских гребешков с устрицами. И я сплю до сих пор только на своей стороне кровати. Я оставляю для тебя зубную пасту открытой. Я заработал матросские штаны и стёганую охотничью куртку, но уж точно не ожидал, что меня угостят испанским хамоном, продолжая Тири. А я бы поклялся, что Дэнни тебе посочувствует, а Альбена наоборот. К твоему сведению, Патта Негра — лучшая ветчина на свете. Поверю тебе на слово. Мы познакомились в Париже на первом году интернатуры. Я приехал из Рена, он из Страсбурга. И мы вместе открывали для себя столицу. У него был козырь какой мне и не снился. Перед его голубыми глазами не могла устоять ни одна девчонка. Мы пахали в одном отделении. Тири ел кошерное и соблюдал шаббат. У меня же имелась только одна навязчивая идея — накопить побольше отгулов за дежурство и уехать на Груа. Мы подменяли друг друга. Мы друг друга приободряли и поддерживали, если умирал пациент. Мы радовались вместе, если удавалось кого-то вытащить с того света. Держу пари лут и знала о братишке Альбены. И знала, что добрая фея для нашего сына отнюдь не Дэнни. Ну и что мне теперь делать? Теперь обедать и на время забыть о своей семье, повелевает мой друг. И мы обедаем. Мы выпиваем и говорим о коллегах. Один из них все бросил и уехал жить в индийский ашрам. Другой умер во время осмотра пациента со стетоскопом у груди больного. Самый уродливый парень из нашего выпуска настругал уже восемь детей. Самая сексопильная из девчонок ушла в сексологию. Заказываю себе тартар из ананаса, а ромовую бабу. С тех пор, как ты рассказал мне о братишке Альбене, я вижу ее совершенно по-иному. Это тебя с ней сближает. У тебя же своя тяжесть на сердце, болезнь Сары. Но если хочешь грузить себя еще и мировыми проблемами, давай порекомендую тебе хорошего остеопата. Я врач, и болезнь дочери для меня не заживающая рана. быть хочется. Как подумаю что не способен вылечить цару Помнишь, Лу, лет двадцать назад мы с тобой смотрели опус мистера Холланда. Ричард Дрейфу сыграл в этом фильме композитора, у которого рождается глухой ребенок. Он живет музыкой, а его единственный сын — глухой. Сара тогда скакала, как козочка. Мы вышли из кино и поблагодарили небо за то, что у нас такие крепкие, такие здоровые дети. Недостаточно горячо поблагодарили. Что я могу ей сказать, Ири, если она пала духом из-за ног, которые дрожат и ее не держат? Что ее любишь? С тех пор, как мерзавец потрясклинял, она не помнит, что значит «люблю». Найду эту трусливую сволочь, вытащу из норы, где он прячется, и... Теперь я знаю, что собой представляет Дэнни и что собой представляет Альбена. Но вдруг Сириан будет счастливее с эгоисткой Дэнни, чем с отзывчивой Альбеной. Ты поручила мне сделать их счастливыми, а не изменить их жизнь, правда? Профессия приучила меня к выбору. Если это бактерии, Прописываю антибиотик, если вирус, ни в коем случае. А тут, честно говоря, путаюсь. Сириан стал не чужим еще до того, как вышел из подросткового возраста. Встаю. «Ты пошел раз или ты пошел два?» — улыбается Тьери. Смеюсь от души. «Я уже смеюсь без тебя. Но не так долго и не так весело». Тьери возвращается в свою неврологию «Я звоню на Груа». Жан-Пьер только что вернулся с каратэ. Прошу его сделать на гугле рассылку насчёт Патриса. Называю его фамилию, которая должна была стать фамилией нашей дочери. Прохожу мимо Гран-Пале. Как часто я тебя сюда притаскивал против твоей воли, но ты шла, чтобы доставить мне удовольствие. Ты любила людей и истории из жизни. А я на тебя злился, когда пропускал по твоей вине выставки. И сейчас злюсь. А зачем тебе понадобилось эта ложь мне? «Зачем ты навязала мне такую бессмысленную миссию?» Я злюсь. «Ох, как же я зол, любовь моя!» Сегодня у меня на плечах белый жазеф Когда мы с тобой впервые встретились на свадьбе твоей кузины, Жозеф поверх моего пиджака был не белый, а полосатый, как тельняшка. «Ты дала мне свой телефон. В замке отца тогда еще не придумали мобильников. Я пригласил тебя на следующей же неделе полакомиться банановым сплитом в пабе «Рено» на Елисейских полях. В 1962 году автомобильная компания «Рено» открыла на Елисейских полях на месте своего старейшего демонстрационного зала «Паб Рено», где царил уже не запах бензина, а аромат свежемолотого кофе. Ты посмотрела на мой полосатый свитер и спросила, всегда ли я ношу тельняшки. Может быть, это традиция моего острова? Я скрыл от тебя, что в тот вечер, когда судно моего отца вернулось в порт без него, я накинул его тельняшку себе на плечи, чтобы она согревала меня в жизни, которой отныне надо противостоять в одиночку. Мы вышли из паба вместе. Я приехал на скутере, ты на старенькой итальянской малолитражке, общей с сёстрами, но, не желая меня унизить, сказала, что пришла пешком. И мы гуляли всю ночь, шли, куда глаза глядят без всякой цели, сравнивали твое детство с моим. Потом тебе стало холодно. Я накинул тебе на плечи свой Жозеф, почувствовал себя без него голым, но не мерз. Нет, я таял под твоим взглядом. Лу, там, куда попадают после. «Ну, вы сильные ребята. Молодцы, здорово. Высший класс. Когда вы были интернами, то валяли дурака, устраивали розыгрыши, издевались над однокашниками, которые, по вашему мнению, плохо относились к пациентам. Вы добавляли нерадивым в кофе слабительные, гипсовали колеса их мотоциклов, засовывали в карман украденные из анатомички уха Сейчас Тьери почетный врач-невролог, деликатный человек и элегантный мужчина. Когда ты сообщил ему, что мы перебираемся на Груа, он воспринял это как настоящий друг, обрадовался за нас. Да и с ним не знакомы. Альбена видела два раза в жизни, на собственной свадьбе и на моих похоронах, но при встрече не узнала. Ещё бы, бородатого, растрёпанного в грязных тряпках. Он пару раз прокололся, но в конце концов прекрасно выпутался. Я слышал от Сириана о том, что мать Альбена её ненавидит но про братишку никогда. У нас у всех есть свои тайны. Может быть, я бы лучше её понимала и больше любила, если бы знала. Я не забыла папры, но мой Ты не захотел использовать своё сиротство, чтобы я тебя пожалела и приголубила. И столько лет ждал, что твой отец вернётся, пусть с потерей памяти, пусть раненый, но вернётся. Жозеф на плечах, твоё космическое одеяло, твой костюм супермена, твой... Бэтмобиль. Космическое одеяло было разработано для НАСА в 1964 году. Изготавливают его из тонкого пластика с металлическим напылением, и чаще всего такие одеяла золотистые или серебристые. Одеяло препятствует развитию гипотермии и обморожению в холодную погоду, а в дождливую может служить дождевиком. «Ты делил его со мной и со спасенными тобой пациентами». Ты укрывал им всю нашу семью. Знаешь, люди, случается, под дождем закрывают зонтик, отказываются от кровы над головой и промокают насквозь. Вот что-то такое проделала и я, перебравшись в пансионат. Я скинула с плеч твой свитер и оставила под зонтом тебя одного. Я не хотела тащить вас с собой под дождь. Пом, Маэль и тебя. Не надо злиться, да еще так сильно, любимый. Не надо.